Через час после того, как совершенно обессиленного Старка отправили на катере в город, пешком через холмы ушел из тридцать шестого полка и Виталий. Неся с собою деревянный ящичек, в каких рабочие обыкновенно хранят подручный инструмент, он своей легкой походкой отправился в Поспелово. И никому было невдомек распознать в этом беспечном подмастерье, что шел, сшибая прутиком подорожники, руководителя комсомольской подпольной организации. Смеркалось, когда, перевалив холмы, Бонневур увидел перед собой беспорядочно раскиданное строение Поспелого, сбегавшее с вершины покатого берега к самой воде. На свежей волне плясали блики огней катеров, что проходили по проливу. Юноша приблизился к большому серому зданию, что возвышалось среди одноэтажных офицерских флигелей. Вошел в крайний подъезд, поднялся по лестнице в несколько ступенек, нашарил в кармане ключ и открыл дверь, обитую черной креенкой. В квартире жил холостяк. Это чувствовалось потому, что пол не подметён, на диван брошен серый пыльник. Как видно, он лежал здесь несколько дней. На столе стояли грязные тарелки, стопка их возвышалась и на подоконнике. Виталий недовольно покачал головой, увидев все это запустение и сел против окна. Пока не стемнело, было видно все, что происходило во дворе. Вот показалась женщина с тазом, наполненным мокрым бельем. Неторопливо она развесила его на веревке, перекинулась соседкой несколькими словами и направилась в тот подъезд, откуда вышла. Четыре офицера с папками в руках прошли один за другим мимо окна. Виталий прилег на диван, прислушиваясь к звукам, доносившимся извне. В соседней квартире плакал ребенок. Наверху звучали раздраженные голоса. Кто-то ссорился. Где-то послышался стук движка. Окна в соседних домах осветились. Заработала легкая электростанция, обслуживавшая поспелово. 9 часов», — заключил Виталий. За стеной пробили часы. Почти вслед за этим в коридоре послышались шаги. Щелкнул замок. Открылась дверь. Виталий сел. «Погоди зажигать свет». «За весь окно чем-нибудь, Борис», — сказал он вошедшему. «Здравствуй, Виталий», — сказал хозяин и принялся шарить в ящике под койкой. Повозился у окна, занавесил его. Потом зажег лампу. Свет озарил некрасивое худое лицо с усталыми серыми глазами. Хозяин близоруко прищурился, крепко пожал руку Виталию и присел возле. «Ну, как живешь, Борис?» — спросил Виталий. «Какая моя жизнь?» «Известно тебе», — махнул Борис рукой. «Что за жизнь у вольно Он кивнул головой на свои солдатские погоны с черно-желтым шнуром, вольно определяющегося вместо канта, да еще в таком вертепе. «Извелся я. Читаешь протоколы допросов, мороз по коже дерет. Ведь все наши ребята. Все-таки очень многих они вылавливают», — горько вздохнул он. «Где Нина и семён Не узнал?» «Пока на общих основаниях держат», — ответил Борис. Виталий усмехнулся. «А по-русски что это значит?» Борис невесело посмотрел на него. «Вот видишь, до чего я дохожу. В этом сволочном заведении говорить разучился. На общих основаниях. Это значит, что к ним специального режима еще не применяли. Держат в общей камере до поры. Наверное, рядом с ними посадили кого-нибудь для выведывания. Понятно. А кто ими занимается? Жандармский ротмист Караев. Что за человек? Бабник, мод, палач. Но он в эти дни болел. Помяли его в каком-то притоне на миллионке, куда он захаживает. Вот он и не показывается. Идейный? — Куда там? Иной раз такое завернет, что боязно слушать. Молчишь, значит, сочувствуешь. Говорить начнешь, морду разобьет. — Ох, Виталия, не хватает у меня на эту работку нервов. Виталий тихо сказал. — Жалуешься? — Трудно. — А тем, кому специальный режим применяют, не трудно? Борис опустил голову. — Мне ведь иногда приходится на допросах присутствовать, — проговорил он. — Лучше бы меня били, чем видеть, как над товарищами глумятся. Виталий положил собеседнику руку на плечо. — Ты понимаешь, Любанский, как ты полезен на этом месте? — Да. — Больше я ничего не могу сказать. — Потерпи. Наступила пауза. Борис подавил невольный вздох. Виталий опять нарушил молчание. — Опустился ты, Борис. В комнате грязь, не неубрано, неуютно. Ты боец, Борис, а боец должен быть твердым, как пружина. Вот на съезде комсомола Владимир Ильич говорил о том, как себя комсомольцы держать должны. Тысячи наших товарищей ведут борьбу с капитализмом, подтачивают силы белых интервентов. Подумай, что ты один из тех, на кого надеется Ленин. С силой закончил он. «Нину и семёна видел?» «Видел». «Как держатся?» «Хорошо». Глава вторая. Случай в портовом переулке. Виталий возвращался в город с последним катером. Безлунная ночь опустилась над океаном, затянув своим покровом очертания берегов. Как только катер отвалил от пристани, Русский остров потонул в густой мгле. Впереди мерцали городские огни, отражавшиеся в агатовой глубине моря. Отбрезки огней трепетали на мелкой волне. Светящийся следок тянулся за катером, тая в отдалении. Тишина нависла над океаном. Робко звякнула из на мысе скрыпливо. Маяк открыл свой яркий глаз. Луч света пронизал темноту и погас, чтобы через минуту опять бросить свой сигнал в морской простор. И точно сигналы маяка в сознании комсомольца вспыхивали отдельные детали плана освобождения Нины и Семёна. В общем, он представлял себе ясно, в каком направлении можно и нужно действовать. Но в этом деле многое могло зависеть от мелочей. Успех или неудача в конечном счете – решают вопрос о жизни Нины и Семёна. Значит, надо было тщательно обдумать все, предусмотреть и взвесить все возможное и невозможное. Мысли теснились в голове Виталия, понимавшего, какое дело он берет в свои руки. Ему довелось расти в такое время, когда каждый прожитый год стоил нескольких лет. Четыре года прошло с того дня — когда Лида, шагавшая в рядах демонстрации протеста против прихода крейсера Ивами, против вмешательства иностранцев в дела русского народа, окликнула Виталия и поставила в одну шеренгу с собой. Он шагал тогда между Лидой и незнакомым телеграфистом, который обнял его как родного. «В ногу, в ногу!» — сказали ему тогда. Слова эти с необычайной силой врезались в память Виталия, приобретя особое глубокое значение, От того, что над головой Виталия шумел красный транспарант, и тысячи рабочих Владивостока в этот день вышли на улицу и шагали в ногу, как солдаты в строю, и во взглядах их, обращенных к порту, где стоял Ивами, не было страха. Это были четыре года борьбы русского народа и большевиков за советскую власть против интервентов всех мастей годы кровавых контрреволюционных переворотов и народных освободительных восстаний, годы партизанской войны и подпольные работы большевиков. Лида, поставившая Виталия в свою шеренгу на той демонстрации, поставила брата рядом с собой и в жизни. Когда понадобился смышленый паренек, о Виталии вспомнили, когда 4-5 апреля С 1920 года во Владивостоке раздались выстрелы японских интервентов, вероловно нарушивших перемирие с большевистской земской управой. Виталий распространял большевистские листовки, призывавшие рабочих к организованному сопротивлению. Листовки, испытанные оружие большевиков, сказали ему тогда в ответ на просьбу дать винтовку. В эти тревожные дни гимназист Баневур стал комсомольцем. Это было его ответом на японскую провокацию. Так для него настала новая жизнь. Это была нелегкая жизнь. Но эту нелегкую жизнь Виталий Бонневур не променял бы ни на какие блага в мире. Катер мягко ударился о причал. Поспешно поднявшись на светланскую улицу, Виталий прошел мимо морского штаба к домику на улице Петра Великого неподалеку от сквера, где высился бронзовый памятник адмиралу Завойко. На каланче морского штаба пробило 11, на улицах уже появились патрули.